Издательство Эксмо. Луиза Хей. Исцели свою жизнь. Практики для позитивных изменений в жизни. Читает Ольга Салим. Посвящается искателю приключений внутри вас. Книга является сборником практических упражнений, позволяющих человеку выявить свои негативные убеждения и освободиться от них. или изменить на позитивные с помощью аффирмаций. Для работы с этой книгой и выполнения упражнений вам понадобится блокнот и ручка. Смена негативных установок на позитивные — это необходимое условие для исцеления во всех сферах жизни. Вы можете изменить свои мысли таким образом, чтобы достичь крепкого здоровья, финансового благосостояния, счастья в любви и семье. дружеских отношений с сотрудниками по работе и другими людьми и гармоничного эмоционального состояния, независимо от внешних обстоятельств. Главное помнить, что все пределы и ограничения мы создаём себе сами собственными взглядами и убеждениями. А значит, обладаем силой освободиться от них и сделать свою жизнь такой, какой нам хочется. Вы заслуживаете жить в новом удивительном мире.